Так проживавший в те годы в Соединенных Штатах Америки карловацкий архиепископ Виталий Максименко публично заявлял, что долг каждого православного русского человека всеми силами бороться против антихристовой советской власти и письменно обращался к президенту Рузвельту с просьбой не оказывать помощи Советскому Союзу в борьбе с германским фашизмом. Руководство карманской группировки активно помогало гитлеровцам и сотрудничавшим с ними изменникам родины скалачивать из разного рода очеченцев, предателей и просто обманутых, запуганных людей поисковые соединения для боевых и охранных действий на стороне фашистского рейха. В частности, митрополит Анастасий и подведомственное ему духовенство непосредственно участвовали в формировании на территории Югославии так называемые русские охранные группы. Впоследствии было переименовано в русский охранный корпус, который использовался немецко-фашистским командованием для борьбы с национально-освободительным движением югославского народа. Карловацкий и иерархи поставляли панковых священников в казачий корпус фашистского генерала Панвича. Митрополит Анастасий оказывал всяческую поддержку предателю Власову. Духовно окормлял его приверженцев. Сел в их сердцах развращенных изменой ядовитые семена злобы и ненависти к социалистическому строю, к преданной ими родине. Все эти действия церковного Власова, как именовало карловацкого лидера его ближайшее окружение, широко афишировались церковной прогитлеровской печатью. В конце Второй мировой войны митрополит Анастасия с остатками архиерейского синода поспешно бежал, страшась возмездия за своё сотрудничество с гитлеровским режимом. Сначала в Вену, затем в Карловы Вары, а оттуда вместе с ласовским штабом в Цюрих, поближе к швейцарской границе. После неудавшейся попытки утвердиться в нейтральной Швейцарии, Карловацкий лидер и его ближайшее окружение осели в Мюнхене, где их пригрели западные оккупационные власти, стремившиеся использовать епископат и духовенство русской и зарубежной церкви в собственных целях. Угождая новым хозяевам, приверженцы митрополита Анастасия, Занялись религиозно-политической обработкой так называемых перемещённых лиц, среди которых были не только предатели своего народа, но и люди, помимо своей воли попавшие в плен или вывезенные в Германию на каторжные работы. Первых корловчани укрывали в специально созданных пунктах, снабжали латиноамериканскими и австралийскими паспортами и нелегально отправляли за пределы Европы. А вторых подбивали к отказу от возвращения на родину, агитировали оставаться в странах Запада. Метрополита Анастасий с готовностью присоединил свой голос к хору трубадуров холодной войны, развязанной империалистическими кругами Соединённых Штатов Америки и Западной Европы. Так в пасхальном послании 1948 года он призывал западных милитаристов очистить СССР от бывшивеков огнём ядерного оружия цинично заявил при этом, что страшный опустошительный огонь имеет не только разрушительное, но и своё очистительное действие. В таком же духе высказывались и другие карловацкие лидеры, исходившие злобой на советских людей, вышедших победителями из войны с немецко-фашистскими захватчиками, и твердо стоящих на страже мира во всем мире. Старания Карловацкого епископата и духовенства были положительно оценены империалистическими кругами и должным образом вознаграждены. В 1950 году митрополит Анастасий и другие руководители русской и зарубежной церкви получили право на въезд в Соединенные Штаты Америки, чем они сразу и воспользовались рассчитывая подчинить своему влиянию эмигрантские православные приходы, находящиеся на американском континенте. Штаб-квартира Карловацкой религиозно-политической организации вначале располагалась в городе Махапаки, а затем перебазировалась в Нью-Йорк, где с 1958 года и по настоящее время занимает небольшой особняк